Глава двадцать седьмая. Едва шагнув за ворота школы, я с любопытством покрутила головой, высматривая экипаж Рилана. Но дорога была совершенно пуста. Никаких повозок, ни простых, ни магических. Внезапно раздался тихий щелчок. Рилан что-то пробормотал себе под нос, и прямо перед нами вспыхнул голубоватый портал. «Ого!» — оценила Филая. «Не слишком ли расточительно?» «Времени мало», — хмуро ответил Рилан. «Нужно успеть как можно больше. Вперёд!» Он легонько подтолкнул меня в спину. Я зачарованно шагнула в сияющую голубизну и оказалась... Нет, коридором или прихожей вряд ли можно было назвать этот огромный светлый холл святыми колоннами, высоким потолком, с которого на толстой до блеска начищенной цепи свисала громадная круглая люстра. Тысячи её хрустальных подвесок Ярко сияли, бросая радужные отцветы на стены и отражаясь в гладком мраморе пола. Вправо и влево уходили коридоры, а далеко впереди виднелась широкая лестница с массивными перилами, что вела на второй этаж. А что, тут миленько? пробормотала Филая, появляясь рядом, и я едва сдержала нервный смешок. Миленько? Да тут роскошно, великолепно, потрясающе! Следом за Филаей возник Рилан и голубое сияние портала погасло. А из глубин хола уже шагал, прихрамывая, статный седовласый мужчина в расшитой золотом леврея. «Дворецкий», — шепнул Рилан на мой вопросительный взгляд. «Доброго дня, сир Рилан», — неторопливо приблизившись, поклонился Дворецкий. «Доброго дня, Беррис, рад тебя видеть», — улыбнулся Рилан. В глазах Дворецкого мелькнуло удовольствие, Но на лице не дрогнул ни один мускул. «Комнаты для ваших гостей готовы. Вы займёте свою?» «Разумеется», — кивнул Рилан. «Завтрак через час в малой гостиной». «Нет», — покачал головой Рилан. «Нам слишком многое нужно сделать. Распорядись, чтобы нам троим всё принесли прямо в библиотеку». «Это невозможно», — невозмутимо отозвался Дворецкий. «Ваша матушка хочет видеть вас и ваших гостей за завтраком». «Но...» Дворецкий едва заметно приподнял бровь, и почему-то сразу стало понятно, кто тут с самого детства держит в узде молодых хозяев. «Хорошо, мы придем», — хмуро кивнул Рилан, «и потеряем целый час, которому вполне могло бы найтись лучшее применение». Дворецкий поклонился и неспешно зашагал в сторону коридора, а рядом с нами мгновенно возникла служанка в тёмном платье. Все вчетвером мы поднялись по лестнице на второй этаж. Там Рилан свернул направо, ободряюще подмигнув, а служанка проводила меня и Филаю в комнату одну на двоих. — Недурно, — сказала Филая, окинув взглядом выделенные апартаменты. — Недурно, — фыркнула я, — да это же просто роскошно. — Я бы на твоём месте так не восторгалась. «Лучше подготовься к завтраку. Час в обществе нескольких аристократов, которым ты не нравишься, это серьезное испытание». «Не думаю, что выдержать его будет легко». «Брось», — отмахнулась я. «Вряд ли благородные Агелены не зайдут до общения с не слишком знатными и совсем неродовитыми. Им нет до нас никакого дела. Так что разговаривать, скорее всего, семейство будет только с Риланом. А нас просто проигнорируют. Хорошо еще не приказали покормить на кухне вместе со слугами. «Да лучше бы со слугами», — в сердцах выпалила Филая. «Иногда меня поражает, как мало ты смыслишь в такого рода вещах». «Сира Рилан, который наотрез отказывается исполнить свой долг перед семьей и соединиться законным браком с Селестой Эльтит?» «Что? Они и вправду должны пожениться?» — ошарашенно перебила я. мне это казалось...» что это очередная нелепая выдумка Селесты. «Все об этом говорят», — буркнула Филая. «Да мало ли что там говорят. Про меня вон тоже говорят, что я убила Орлету». «Так вот, Сиррилан, который отказывается соединиться законным браком с Селестой Эльтит, привозит домой двух девушек. Ты всерьез считаешь, что нас могут оставить без внимания?» «Он ведь сказал им, что приехал писать реферат», — парировала я. А нас нанял. Филая покачала головой. «Ну, конечно, и все сразу ему поверили? В общем, готовься, на тебя будут нападать». «А почему это на меня?» — возмутилась я. «Может быть, они решат, что возлюбленная Рилана именно ты?» Я ожидала, что Филая по своему обыкновению как-нибудь смешно отшутится. Но она вдруг отвернулась к окну и пробормотала. «Давай собираться, нам и так тут не рады, и опоздание этого явно не улучшит». Я подошла и обняла ее. Надо же, мне казалось, что Филая равнодушна к чужому мнению, а уж особенно к мнению тех, кто ей не нравится. Но сейчас она почему-то выглядела по-настоящему расстроенной. «Не переживай, может быть, все пройдет хорошо, и Агелены даже не заметят, что мы есть. Подумаешь, сидит там что-то на другом конце стола». Через некоторое время раздался стук, и та же служанка проводила нас к малой гостиной у дверей которой уже стоял Рилан. Мы с Филайей переглянулись, он подбадривающе улыбнулся, и мы втроем шагнули внутрь. Высокий потолок, до зеркального блеска натертый паркет, светлые стены, три из которых были сплошь завешаны портретами и пейзажами в тяжелых резных рамах. По четвертой тянулся почти бесконечный ряд окон, задернутых портьерами. «Да уж, если это малая гостиная...» то каких же размеров тогда большая?» Ярко сияли люстры, бесшумными тенями скользили вдоль длинного стола вышкаленные слуги. За столом нас ждали хозяева. Потрясающе красивая темноволосая женщина с холодными голубыми глазами и точеной почти девичьей фигурой, и два парня, чуть старше нас. Несмотря на очевидное внешнее сходство с Риланом, мне они напоминали Эльтида. Надменное выражение и презрительные усмешки не сходили с их халеных лиц. Рилан представил меня и Филаю своей семье. Мы удостоились пренебрежительных кивков и, наконец, смогли усесться за стол. Тут же подали первую перемену блюд. На огромной тарелке скромно лежал маленький кусочек омлета с крошечной гренкой и веточкой базилика. Да уж, теперь понятно, почему Рилан решил остаться в школе даже после случившегося убийства. Там хоть поесть досы-то можно». Омлет был вкусным. Кажется. Честно говоря, я не распробовала. Он как-то быстро проскочил внутрь вместе с гренкой. Наверное, неприлично быстро. Я из-под тишка покосилась на тарелку сиры Огелен. Та вкушала свой омлет малюсенькими кусочками, поддерживая вполне мирный разговор о погоде, о каких-то светских сплетнях, довольно, впрочем, невинных. Тихо радуясь, что на мою опустевшую тарелку никто не обращает внимания, я молча принялась терзать веточку базилика. Звекали вилки, лениво и непринужденно текла беседа, от базилика щипала язык. Но это была единственная неприятность. Главное, нас практически не замечали. Может, и зря Филая боялась? И завтрак действительно пройдет спокойно? «Рилан, расскажи про убийство». Вдруг пронеслось над столом. Один из братцев, поймав на себе укоризненный взгляд матери, обиженно добавил. «А что всем интересно про убийство? Не притворяйтесь даже». «Вряд ли я смогу сказать что-то, чего все не знают. Убили студентку в парке». Примирительно начал Рилан. Но тут его перебил второй. «Ну да, ну да, ничего интересного. Ей всего лишь выдрали сердце. Кто там у вас такой кровожадный завёлся?» «Наверняка кто-то из нечисти» предположил первый. «Кто бы ей позволил завестись на территории школы?» фыркнул второй. «Да и сама нечисть не рискнет приблизиться к месту, где так много темных магов. Упокоит и как звать не спросят, а еще хуже, если кто-нибудь продвинутый не упокоит, а возьмет под контроль. Нет, я думаю, это был какой-нибудь неудачливый поклонник». «Арлетта Гардер», задумчиво протянула мать Рилана. «Очень жаль, бедняжку. Такое потрясение для родителей. А ведь она из хорошего рода». Сира Огелен скользнула по нам с Филаей ледяным взглядом, в котором явно читалось «Лучше бы сердце вырвали одной из нас, а не благородной девицы». Я опустила глаза. К счастью, в это время переменили блюдо, и Сира Огелен перевела взгляд сначала на тарелку с фруктовым салатом, потом на Рилана. «Как освоилась в школе очаровательная Селеста эль -Тит? «Я слышала, она делает успехи?» «Понятия не имею», — ответил Рилан не слишком приветливо. «К тому же сейчас ее там нет». «О, да, знаю. После того ужасного происшествия многие родители хотели забрать своих детей из школы. По крайней мере, до тех пор, пока там не станет безопасно. Может, и тебе стоит временно пожить дома?» «Темный маг, который боится смерти», «Это не тёмный мак, а насмешка», — презрительно отчеканил Рилан. А я едва сдержала удивлённый возглас. Ведь он не слышал, что по этому поводу говорил магистр Абирардус. Удивительно, как совпадают их мнения. «И всё же подумай о переезде», — невозмутимо продолжила Сира Агелен, подцепив на вилку крошечный кусочек салата. «Кстати, раз уж ты здесь, мы могли бы нанести короткий визит семейству Эльтидов». «Это более чем уместно?» «Совершенно неуместно», — отрезал Рилан. «У нас очень много работы. Боюсь, что мы не успеем справиться за выходные, даже если не будем тратить время на визиты и семейные завтраки с обедами. Прошу прощения, мама, но нам действительно нужно уйти в библиотеку». «Конечно, дорогой», — холодно проговорила та. Рилан приглашающе кивнул нам с Филайей. Мы мгновенно поднялись из-за стола и последовали за ним к выходу. И только когда двери закрылись за спиной, я смогла с облегчением выдохнуть. Рилан быстро шагал вперёд по коридору. Нам пришлось почти бежать, чтобы не отстать. Навстречу прихрамывая шёл дворецкий. «Берис!» — окликнул Рилан. «Мы весь день будем в библиотеке. Вели подать туда горячий чай и что-нибудь поесть. Вернее, не так. Нам нужно хорошенько поесть». «Слушаюсь, сир». Тот склонил седую голову и, важно, отправился дальше. А мы вновь поспешили за Риланом. Кое-что, услышанное сначала от Филаи, потом в гостиной, крутилось в голове и рвалось с языка. «Так вы и правда сговорены с Селестой Эльтит?» — не удержалась я. «Этого брака не будет», — спокойно сказал Рилан, не замедляя шага. «Если кто-то думает иначе, он идиот, но это не моя проблема».